Глава седьмая. Штурм. Меджи я нашел, когда тот увлеченно рассматривал стеклянные бутылки, выставленные в небольшом магазинчике на втором этаже торгового центра. Посмотрев сквозь содержимое одной из вычурных емкостей на свет, он недоуменно покрутил ее в руках, казалось, пробки просто нет, пожав плечами, Друг одним ударом когтей смахнул горлышко и попробовал жидкость на вкус. После пары глотков тигролюд довольно рыкнул, сделал еще один затяжной и заставил себя отставить бутылку в сторону. По помещению разлился терпкий запах настоянного на травах крепкого алкоголя, а котяра принялся с огоньком в глазах наполнять сумку трофеями. Грабеж торгового центра уже шел вовсю, пленники попались послушные и после пары казней тихонько сидели на полу, боясь лишний раз поднять голову. Змеи, пользуясь моментом, расползлись по зданию, выискивая и собирая все ценное. Ну, что там присудил его чешуйчество, заметив меня, поинтересовался Медж, продолжая укладывать найденное богатство к себе в сумку. Чувствую, он сделает на него упор при разделе добычи. Хороший алкоголь сейчас в двойной спирали найти непросто, да и стоит он весьма недешево. Увидев на полке небольшую бутылку с яркой этикеткой, взял ее в руки, пока она не успела исчезнуть в сумке напарника. Присев за стол, не глядя смахнул горлышко когтями Осирея, затем попробовал на вкус, и правда неплохо, Терпкий, слегка кисловатый вкус, с ярко выраженными фруктовыми нотами. И хотя мне досталось легкое вино, пожалуй, я поддержу требования Меджа на эту долю в общей добыче. «Сошлись на том, что никто никому ничего не должен», — ответил после паузы я. «Статус полководца все-таки и сам по себе имеет определенные преимущества, помимо факта наличия отряда». «Ну, это и так было очевидно». «Устраивать дуэль вам точно не позволили бы», — невозмутимо отметил старый кот, оглядывая магазинчик и прикидывая, чтобы такого еще с собой прихватить. «Мне интересно другое. Из-за чего змееныш захотел подставить тебя под дуэль с нагом? Он же провоцировал тебя, это было понятно с самого начала». «А с этим сложнее», — пожал я плечами, смакуя вино. «На Беренхеле у нас с ним вышла небольшая ссора, вернее...» Определение старшинства, но это явно недостаточный повод, чтобы идти на конфликт такого уровня. Да, большинство змей злопамятны и мстительны, но при этом крайне рациональны. Имея общие незаконченные дела, избавляться от меня им невыгодно. Юанти же явно намерен сделать карьеру в клане и должен в первую очередь учитывать его интересы. Сделав паузу, прикрыл глаза, чтобы поточнее воскресить в памяти Царапнувшие нервы ощущения Не знаю, что именно, но что-то с подручным много определенно не так Когда я стоял с ним рядом, казалось, от него потянуло чем-то знакомым Будто я уже встречался с подобным в прошлом И появилось это ощущение относительно недавно Но что конкретно вызывает чувство дежавю, я пока сказать не могу Друг, оглянувшись, внимательно посмотрел мне в глаза и молча кивнул, принимая предупреждение. А потом снова легкомысленно продолжил сгребать бутылки. Еще один глоток вина, последний, хотя живительной влаги осталось еще много. Мы в рейде, и как бы не ослабляла регенерация действия алкоголя на игроков, большего я себе позволить не мог. Даже несмотря на то, что местные жители — Напоминали овец. Время шло. А вояки этого мира не предпринимали никаких действий, ограничиваясь наблюдением. Может, желая минимизировать количество жертв, ждали, когда нас затянет в двойную спираль, и мы сами уберемся отсюда? Не знаю. До возвращения домой оставалось меньше десяти часов. Напарник продолжал мародерствовать, хозяйственно сложил в сумку красивые бокалы и еще какую-то мелочевку. «Дом пригодятся», — проворчал он, — «а то приличной посуды не осталось». На это я лишь пожал плечами. По мне, так, походная кружка ничем не хуже этих блестяшек. Главное, не посуда, а содержимое. Медж, я вздохнул, собираясь с духом. Все-таки заставив себя, высказал только что принятое решение. «Для меня это последний рейд с бойцами змей в одной команде» во всяком случае, в ближайшем будущем. Тот как раз разворотил дверь в подсобку, где нашел новые запасы спиртного. Осматривая добычу, друг, не оборачиваясь, тихо уточнил. «Из-за того, что произошло на площади?» «Да». Я не стал отрицать очевидное, но мне сложно было до конца описать словами то, что творилось в душе. Я слишком долго старался отойти от этого дерьма в сторону, и тут опять, как в старые времена». Кровь, смерть, крики детей и женщин, запах горелой плоти. Все это всколыхнуло во мне то, что я так сильно хотел забыть и никогда больше не вспоминать. Хуже. Ту часть меня, что жила тогда. Не хочу возврата к прошлому. А если продолжу рейды под началом Нага, такое неизбежно повторится снова. Не знаю как, не знаю где. И, скорее всего, в той ситуации даже выхода у меня иного не будет. Иногда мне придется убивать тех, кого я бы хотел оставить в живых. Так что все, не хочу, нет, вернее, не должен. Чтобы, если и убивать, то принимая решение самостоятельно и расплачиваясь за свои ошибки лично. И только так. А идя по дороге с шепчущим, я смогу добраться разве что до бездны, где его давно уже ждут. На эти мои слова лют лишь устало вздохнул, и, оторвавшись от складирования трофеев, грустно и, как-то виновато посмотрел на меня. «То, что там произошло, даже не знаю, что и сказать». Он махнул лапой, словно стараясь отогнать воспоминания. «Глупость какая-то. У кого-то из молодых сдали нервы. Никто не ожидал подобного резкого перехода. Только выскочили из боя, думали, спокойно отсидимся и домой». А тут площадь эта, огромная толпа, обложили со всех сторон. Медж облокотил спиной о косяк выломанной двери и скрестил руки на груди. «Да, Нак в этот рейд взял сильнейших, проверенных бойцов клана. Но ты знаешь, часто наиболее доверенными являются не те, кто искренне предан, а кто тебе сильнее всех обязан». Вот и на Берингель, на неожиданную прокачку с нами, попали кроме ветеранов и несколько откровенных новичков, что в игре от силы десяток другой циклов. Достаточно, чтобы хлебнуть лихо и оценить подарок судьбы в лице шепчущего, но нормального опыта, выучки и выдержки им взять было просто неоткуда. «Вчерашние собиратели и добытчики. Ствол держать умеешь, курок нажимать можешь. Годен». Тяжелый вздох, жалобный скрип покосившегося пластика и неохотное продолжение. Вот у кого-то из них и не выдержали нервы, когда вся масса качнулась вперед. Много ли надо по плотной толпе огня да, огнелучом? Хорошо хоть мелкота попадала, кто-то им скомандовал всем лечь. А дальше, да ты и сам все прекрасно понимаешь. Ударил один, начали палить все, уже на инстинктах такая бойня началась». Честно говоря, даже я ошалел от всего происходившего. Видно, что моему другу тяжело давались эти слова. В общем, я тоже за активатором потянулся. Хвала Хаосу, что оружия не было в руках. Ладно, все это пустое. Все равно уже ничего изменить нельзя. Раз решил, откажемся от дальнейшей совместной разведки миров. А потом что делать будем? «Ведь из-за запрета Нага путь охотников на монстров нам пока закрыт». «И надолго ли с этим конфликтом, в который вляпались змеи, по самые отсутствующие уши, неясно», — проворчал кот и вернулся к своим бутылкам. Тяжело вздохнув, добавить-то было нечего, принял смену темы. «Но, в принципе, причин менять первоначальный план я не вижу. Вернемся из рейда, займемся той просьбой». Подробности и свои идеи расскажу тебе чуть позже. Конечно, это рискованно и сложно, но гораздо прибыльнее, чем бегать по осколкам в поисках непонятно чего, надеясь, что это не заинтересует большие дома. А потом возьмемся за поиск вещиц на основе добытой сай-информации. «Хорошо. Я рад, что ты думаешь наперед, а не решаешь сгоряча». Довольно кивнул напарник. «Здесь все». Медж встал, оглянулся, довольно поправил сумку на плече и посмотрел на меня. «Идем на верхний этаж. Я там нашел магазин с разным строительным инструментом. Да каким? У нас его в двойной спирали с руками оторвут». Я отставил бутылку, что бессмысленно вертел в руках, и встал, когда что-то коснулось моего разума, заставив слегка пошатнуться. Я еще успел удивленно подумать, ничего себе вино ударило по мозгам, когда увидел, как меч оседает на пол, закатив глаза. А следом раздался грохот, разбив прозрачный купол торгового центра. В брызгах стеклянной крошки на пол рухнули тонкие черные жгуты, и по ним стремительно заскользили бойцы, одетые в черные навороченные комбинезоны со шлемами, закрывающими лица. «Началось», — мелькнула мысль, — и на всех этажах одновременно лопнули небольшие шары, размещенные нами заранее. Небольшие, черные, размером с кулак, они взорвались громкими хлопками, выпуская из себя густую черную взвесь, будто живого дыма. Пелена почти мгновенно заволокла все вокруг. План действий на этот счет был уже согласован. Что-то подобное Нак предполагал сразу. Две-три секунды ожидания — и перед глазами проступают ярко-оранжевые силуэты врагов, дезориентированных происходящим и слепо водящих из стороны в сторону оружием. Новоприбывшие явно ничего не видели. Дым с отталок труба, черная взвесь, создаваемая каким-то монстром из нижних миров. С ее помощью он охотится на своих жертв. Дым дезориентирует всякого попавшего в него, лишает обзора, сковывает движение, постепенно облепляет добычу, и каждый шаг или даже движение требует все больше и больше усилий. Несчастный, попавший в ловушку, бродит во тьме, пока окончательно не замирает ослепленный и обессиленный. Небольшие амулеты из кости монстра с вырезанными на них таинственными знаками Нак выдал нам заранее, когда мы с командирами звезд обсуждали возможные сценарии действий сил правопорядка этого мира, Учитывая специфику цивилизации, на земле которой мы вынуждены находиться, шепчущим почти сразу было высказано предположение об использовании противником парализующего оружия и последующей попытки захвата. В отличие от бойцов Тауриса, я отлично видел в этой темной взвеси, и она не мешала мне двигаться. Все заложники обездвиженно лежали на полу, вероятно парализованные нанесенным с орбиты ударом. Часть хаоситов также осела без движения. Воздействие оказалось слишком мощным, и, несмотря на предпринятые меры, некоторых оно срубило, но оставшихся хватало на отражение атаки. В руках у меня тут же оказался небольшой посох, похожий на стрекало погонщиков каменных буйволов. Его острое хищное жало было загодя смазано парализующим ядом. Я быстро пробирался вперед, Ботинки хранителя ночи делали мои шаги бесшумными, а плащ отводил от меня любые взгляды. Хотя в дыму меня и так было не разглядеть. Первая моя цель – ближайшая тройка бойцов. Несмотря на темноту, они сумели сгруппироваться и теперь пытались понять, как действовать дальше. Все эти сложные устройства, техномира, датчики, сенсоры, сканеры оказались бессильны перед темным смогом, созданным древним монстром. Шаг, еще шаг, выпад и быстрый укол в лодыжку одному из противников. Острое жало, созданное кузнецом в двойной спирали, без труда прокалывает, которую не всякий бластер возьмет. Солдат почувствовал укол, вскинул шоковый пистолет и даже попытался выстрелить, но яд уже начал действовать, парализуя тело. Я же, слегка сместившись, ужалил следующего бойца. Еще пару шагов вправо и новый резкий выпад в третьего. Прошло всего с десяток секунд, а трое опытнейших воинов этого мира неподвижными телами замерли на полу. Пора двигаться дальше. Согласно плану обороны, мой участок, часть второго и третьего этажей, между широкими лестницами. Кроме меня, еще четверо хаоситов на этих ярусах сумели выдержать удар орбитальных станеров и сейчас активно пеленали вражеских бойцов. Впереди высветился отряд сразу из пятерки противников – Они пытались отступить, поднявшись наверх. Выстрел из инквизера, ударивший вверх, перечеркнул тросы, и часть бойцов упала вниз. Но двое, сумев сгруппироваться, оказались на втором этаже. Я направился к ним, держа свое оружие наготове. В тот момент, когда между мной и противниками оставалось меньше трех шагов, буквально в шаге от меня в стену ударил яркий разноцветный луч. Он разнес на куски кладку, в которую попал, и на миг осветил меня в темноте смога. Почти сразу по мне пальнули из шок ружья. Часть стрел принял на себе мерцающий щит, еще часть отразила чешуя дракона, а следом моя броня, купленная Саймирой. В техномире почти без магии эти карты подходили лучше предыдущего комплекта, но все равно несколько стрелок, сумев пробить, все преграды вонзились в меня и тончайшими нитями соединились с врагами. Мощный электроразряд мгновенно прошел тело, заставив в судорогах рухнуть на пол. Темнота снова сгустилась. Я быстро откатился в сторону и вовремя. Мои противники уже вдвоем снова пальнули в то место, где я был мгновение назад. Шок ружья с каждым выстрелом одновременно выбрасывали десятки стрел, широким конусом накрывавших определенную площадь, поэтому часть все равно меня задела. Но в этот раз было легче хотя встряхнула опять не слабо. На такой близкой дистанции двоих для меня слишком много, и ближайший застыл, словив поцелуй медузы. Только я попытался отгородиться безвольным телом, как со стороны галереи что-то грузно шлепнулось на второй этаж. Шок-ружье вырвалось из державших его рук, а следом Нак ударом своего хвоста смел бойца, отправив его в полет словно кеглю. Змея огляделся по сторонам, ткнул в мою сторону активатором, и я почувствовал волну исцеляющего тепла. Стон отворочающегося у стенки бойца, взмах чешуйчатой руки, свист дротика, последний надежно парализован. Короткий взгляд на карту, затем шепчущий снова сжался на секунду, став похожим на пружину, и резкий толчок вверх, его тело подбрасывает сразу на пару этажей. Меня еще слегка потряхивало от электроразрядов, Непослушными пальцами пришлось выдирать из тела маленькие стрелки, глубоко впившиеся в плоть. Мощное оружие, ничего не скажешь. Пробить сразу три уровня защиты, пусть и вблизи. Но все-таки это ж какими идиотами надо быть, чтобы лезть с нелетальным оружием на врага, вооруженного не хуже тебя. Ладно. «В бездну таурийцев». Гораздо важнее другое, какой ублюдок чуть не пристрелил меня пару секунд назад. Все обладатели амулетов, розданных нагом, видели друг друга. Значит, этот выстрел не был случайным. Иначе как это понимать? Я с трудом встал, глянул вниз и увидел удивительную картину. Саашен, упавший на пол и держащийся за опаленную щеку, рядом с ним лежит выроненный инквизер. Аскер держит крохотную малышку из местных, почему-то не уснувшую, как все. Она яростно барахтается у него в руках, явно пытаясь вырваться, а с крохотных кулачков то и дело срываются огненные искры. Нейджел. Она не хотела спать. Все это время она была словно во сне в странном ступоре, просто не получалось осознать все произошедшее на площади. Черный куб, раскрывшись, выпустил из себя странных существ — знакомых ей прежде только по картинкам. Люди все замерли, а следом мысль приказ одной из берегинь, словно предвидевшей, что после произойдет. Небольшое устройство одного из диковинных существ, дернувшись, начало выпускать разноцветные лучи, крики, огненные полосы, в мгновение око сжигающие людей. Все начали метаться, спасаясь от смерти, и сквозь эту толпу и море огня и ее мама рванула вперед к своей дочери, Рванула сквозь вспышки лазерных лучей, стрекот игольников и гул огнемета. Она бежала к ней, вжавшейся в брусчатку мостовой, и почти добежала, почти смогла, когда один из снарядов ударил ее в бок, пробив на вылет. Но даже это не остановило ее. Она сумела сделать последние шаги, упав рядом с дочерью, прикрыв ее своим телом. Затем стрекот утих, раздались грозные окрики, кто-то подошел и начал их тормошить. Увидев, что женщина ранена, чужак осторожно поднял ее на руки, захватив большой мохнатой рукой и нейджел, и куда-то понес. Она не видела почти ничего, только чувствовала запах слежавшейся шерсти. Затем их с мамой опустили на пол, следом тот большой, что их нес, громко рыкнул, явно к кому-то обращаясь. И спустя десяток секунд к ним подошел человек, обтянутый в костюм с маской, скрывавший лицо. «Достав из кармана пояса небольшой пузырек, он приподнял голову с трудом дышавшей мамы, чтобы напоить ее содержимым. Нейджел, только сейчас начавшая понимать происходящее, буквально вся сжалась внутри. Мама тяжело дышала, почти хрипела, и когда спасительный пузырек был почти у ее губ, ее тело отбросило назад, а по груди начало расползаться красное пятно. Все, что произошло дальше, она потом так и не смогла толком вспомнить». Какие-то люди вокруг нее, крик, краски мира поблекли и стали серыми. Кто-то подошел и отвел ее от мамы, чью холодную руку она продолжала сжимать, а у нее перед глазами так и стоял смеющийся получеловек-полузмей, держащий оружие в руках. А теперь она должна спать. Что-то невидимое давило на ее разум, погружая в сон, но она не хотела спать, она была в ярости». Ее буквально распирало от гнева на все происходящее. «Кто все эти существа? Кто дал им право убивать других людей? За что они убили ее маму?» Нейджел и сама не осознала, как открыла глаза, затем с трудом сумела встать на ноги. Невидимая сила продолжала на нее давить, пытаясь прижать к полу. Вокруг повсюду было темно, что-то словно мельтешило перед глазами. Девочка, не понимая, что делает, начала разгонять эту черную назойливую машкару скрывавшую за собой все. Она начала яростно махать руками перед собой, даже не замечая, как от ее пальцев расходятся небольшие ярко-огненные волны. Вспышка разноцветного луча разогнала на миг темноту, и Нейджел увидела совсем рядом с собой того самого смеявшегося змея, который убил ее мать. Темнота начала скрывать его, Но девочка отчетливо различала, как он снова начал целиться куда-то вверх. Он хочет еще кого-то убить. Это знание буквально коснулось сердца Нейджел, и она, не раздумывая, подхватила с земли кусок стали, упавший с потолка, и запустила им в человека-змея, уже почти скрытого мглой. Осколок, вобравший в себя гнев и волю, бросивший его... Влетел прямо в лицо Саошена, его рука невольно дернулась от удара, и выстрел ушел в сторону. Кусок стекла при попадании лопнул, обжигая Юанти, и, если б не доспех, принявший на себя большую часть урона Змеилют, скорее всего, был бы уже мертв. И юная чародейка Намика села на пол. Слишком много сил ушло на этот бросок, но потом, решив, что бой не окончен... Попыталась снова запустить во врага чем-нибудь еще, когда ее сзади подхватили чьи-то руки, отрывая от пола и крепко прижимая к одетой в доспех груди. Инак, уже вскинувший активатор, отвел его в сторону, опасаясь задеть своего. Облажались, как я и предполагал. Ломаль торжествующе улыбнулся, явно радуясь неудаче таурийцев при штурме. «Что ж, в таком случае приступим!» «У нас все готово», — уточнил Арзим, заканчивая настройку оборудования. Последние несколько часов персонал миссии трудился, не покладая рук. Техник со связистом сумел совершить небольшое чудо, и если бы Арзим не знал, для чего необходим этот мобильный пункт астросвязи, он бы по праву гордился своими людьми. Но все происходящее сейчас на крыше этого здания — Ему казалось затянувшимся бредом и сном, от которого он все никак не мог очнуться. Это же какое-то безумие. Он, клявшийся защищать любых разумных вне зависимости от их вида, религии или иных отличий, сейчас сознательно участвует в уничтожении тех, кому должен помогать. На крыше такими безобидными с виду пластиковыми гаджетами расположились несколько аналитических блоков для расчета точки нанесения удара, малая антенна связи, усилитель сигнала и небольшой монитор, на котором отражалась кастро-гитания. На соседнем мониторе бежали вереницы цифр. Комплекс проводил необходимые расчеты для астромайнина, чтобы едва тот появился в пространстве, единым пакетом сбросить ему блок информации для нанесения удара. У корабля будет буквально несколько секунд, прежде чем его уничтожат местные силы самообороны. После всего произошедшего военные Тауриса были приведены в повышенную боеготовность, явно настроенные не допустить к планете новые корабли хаоситов. «Да, пакет информации почти готов. Ты можешь идти», — сказал он Арзиму, — «Не оборачиваясь, Свою работу ты выполнил. Дальше я сам». Тот, слегка растерявшись от услышанного, почувствовал внутренневольное облегчение. Больше ему не нужно быть свидетелем происходящего, но все-таки уточнил. «Ты уверен, что справишься сам?» Увидев уверенный кивок ломаля не отрывавшегося от экранов, торопливо направился к выходу с крыши, где они разместили оборудование для связи и наблюдения, Несколько лестничных пролетов, и он доберется до лифта, а там останется лишь спуститься до стоянки гравелетов. Он шел вниз, стараясь не думать о произошедшем, но что-то на подсознательном уровне не давало ему покоя, словно грязное пятно на идеальной поверхности, почему-то ускользавшее от глаз все это время, но при этом постоянно напоминавшее о своем существовании». «Ну что же это?» «Ноги словно сами собой замедляли шаг, пока Арзим не замер на лестничном пролете, пытаясь разобраться в своих мыслях». До того, как стать голосом Ордена, в Академии мира их учили многому, в том числе в общих чертах и исчислению системы координат, принятой в Ордене. Не сказать, что Арзим был в ней хорош, но знания, полученные там, в его памяти сохранились – И теперь он понял, что же зацепило его взгляд, не давало покоя все это время. Среди координат, необходимых для нанесения удара Астра Майнина, был указан только сам город, данных здания не было. Он попытался вспомнить что-то еще, возможно, он ошибся, но пакет данных уже был сформирован и подвергался лишь сжатию для отправки на корабль. До появления ударного беспилотника в реальности осталось не больше сорока минут. Возможно, это ошибка. Скорее всего, он не заметил короткой строчки цифр. Арзим уже почти сумел себя в этом убедить. Ему так хотелось сделать последние шаги с лестничного пролета вниз, оставив все это за спиной, но не имел права. В Академии мира их многому учили и тренировали. И своей памяти он мог доверять. «Да». Это просто глупая ошибка, он был почти уверен. Все, что ему нужно, лишь убедиться в этом. Все еще сомневаясь в том, что делает, тем не менее, шаг за шагом, перебарывая себя, Арзим все-таки снова поднялся на крышу. Ламаль, так и не сдвинувшись с места с момента их расставания, по-прежнему сидел перед мониторами на небольшом складном стуле. Услышав шаги за спиной, он удивленно обернулся и увидел собрата. Ржавый солдат выдохнул с явным облегчением, но почти сразу напрягся, едва услышал просьбу. «Я хочу увидеть пакет данных с координатами для нанесения удара», – потребовал дипломат. «Зачем?» – удивленно спросил безопасник, и по его лицу пробежала нить тревоги. Психологии и чтению бессознательных движений их учили при подготовке, поэтому волнение собеседника Арзим считал легко». «Это необходимо», — снова потребовал он. «Как глава миссии я должен убедиться, что все в порядке». Ламаль пристально посмотрел на него, на пару секунд о чем-то задумался, затем встал со стула и приглашающе махнул рукой. «Пожалуйста, раз это для тебя так важно». Арзим, приготовившись к спору, был слегка удивлен покладистостью обычной несговорчивого старого вояки, Но разрешением тут же воспользовался. Активировав сенсорную панель, он в пару нажатий раскрыл приготовленный к отправке пакет данных. Несколько секунд ему пришлось в них разбираться, но, наконец, взгляд сумел выловить среди цифр нужные координаты, точку для окончательного нанесения удара. Он скосил взгляд на соседний монитор, куда было выведено изображение города с перекрестием прицела, наведенного на здание торгового центра. Вверху, в самом уголке экрана, светились координаты города, и они один в один совпадали с теми, что стояли в данных для «Астромайнина». И все, больше никаких уточняющих данных для корабля, который вот-вот обрушится на ни в чем не повинный город». Еще раз сверив все увиденное, глава миссии недоумевающе обернулся назад. «Ламаль, ты...» Он не успел закончить фразу. Что-то острое вонзилось ему в спину, чуть выше лопатки, отбросив вперед. «Смазал удар», — с досадой прошептал Ламаль, выдергивая из спины Арзима острый шип, ранее скрытый в протезе потерянной руки. «Дурак! Ну и зачем ты вернулся назад? Шел бы домой к себе в миссию, а теперь тебя придется убить». «Мне лишние свидетели, ни к чему». Коротким рывком он сбросил Арзима со стула и снова уселся на свое место перед монитором. Кровь растекалась по крыше из раны на спине, но удар не попал в сердце, и теперь голос ордена умирал от кровопотери. Ржавый солдат безразлично на него взглянул, увидев, как губы умирающего пытаются вытолкнуть одно единственное слово. Прислушавшись, он разобрал его. «Зачем?» Арзим продолжал шептать, не отводил от него взгляда, и Ламалю внезапно стало от этого неуютно. Лучше бы добить, но рука не поднялась нанести завершающий удар. «Зачем?» — внезапно крикнул он. «Да затем! Что ты знаешь о жизни, чтобы теперь мне указывать? Я служил преданно и честно. Справедливость и милосердие!» — кривляясь, повторил он один из девизов Ордена. «Только они не для всех», — снова крикнул он в небеса, — «а лишь для избранных. Только такие наивные идиоты, как ты, верят сказкам, что рассказывает Орден, привлекая в свои ряды новых дураков. А на самом деле там все то же самое, что и везде. Драки за власть, контроль над ресурсами и деньги. Под сказки про борьбу с хаосом устанавливается контроль над рынком вооружений». «Борьба с пиратами, очистка звездных трасс, все верно. И попутно там появляются базы Ордена, контролирующие пролет мимо них. Орден уже давно не тот, снаружи мишура и девизы, а внутри...» «Если ты не выходец из правильных миров, то карьеры тебе не сделать. Будешь всю жизнь мотаться по захолустным меркам, годами не вылезая из-под защитного купола. А когда в бою тебя ранят, то нацепят эти железки». Он махнул протезами. «И выпихнул сюда, тихо подыхать. А я ведь верил, служил, и все, что получил, вот это!» И он снова с силой ударил по столу металлическим протезом. «Но теперь это кончится. С меня хватит. Я молил всех богов и демонов, чтобы дали мне шанс. И сейчас он передо мной». Он ткнул в монитор с изображением города, после чего взглянул на Арзима, все еще смотрящего на него. «Что?» Так ничего и не понял, насмешливо спросил Ломаль. А ведь все так просто. Ты хоть знаешь, сколько платят за голову шепчущего? Нет? Ну и дурак, продолжил он. С такими деньгами я смогу буквально все и мечтательно продолжил. На гении мне вырастет новое тело, пересадят мозг, я начну жизнь заново, куплю себе целый остров в каком-нибудь тропическом мерке, заведу гарем. «На той же гении можно будет заказать клонов для сексуальных утех, выращенных специально для тебя. А когда надоест, буду путешествовать, куплю себе астро-яхту. Я перепробую все, а когда наскучит, закажу новое тело и начну все по второму кругу». Мечтательное выражение промелькнуло, исчезло, сменившись упрямо выступившими желваками. Всего-то и надо было слегка изменить доклад, увеличив масштабы вторжения. По закрытой связи много не передашь, и это к лучшему. Добавить информацию о подготовке к открытию врат для темного божества, недооценку местными происходящего и возможное предательство руководства планеты из-за локальных интересов мира. И вот ударный беспилотник вылетает на помощь. «Ты ведь по-прежнему ничего не понимаешь», — он взглянул на Арзима, почти прекратившего дышать. «Все на самом деле очень просто. Как воину Ордена мне не полагается награда. Максимум похлопают по плечу, повесит очередную медальку на шею и выпрут в новую дыру отдыхать. А вот после этого, когда корабль Ордена спалит целый город», Они мне уже отказать не сумеют, ведь у меня сохранено все, и протоколы приказов, и данные для контакта с кораблем, и итоговый пакет, который я скоро ему сброшу. Гибель целого города, сотни тысяч погибших. Ты представляешь, какой будет скандал, когда об этом узнают все? Да репутацию ордена уже ничто не спасет, и чтобы все прикрыть, они мне выплатят полную награду». «Оспихнуть все можно будет на охотников за головами, например». «Достаточно, мы услышали все, что хотели». Сухой резкий голос прервал монолог Ломаля, а следом удар станера оглушил его. На крыше возникли офицеры службы безопасности и десяток бойцов. Один из них, наклонившись над Арзимом, прижал к раней инъектор.